День разведки Дни родов войск для нашего человека явления известные. Самые знаменитые день ВДБ, день ВМФ и день пограничника. Благодаря удалым отмечаниям этих праздников во всех городах России ветеранами голубых беретов и зеленых фуражек. Менее известны такие дни, как день ракетных войск и артиллерии и день танковых войск. И почему-то совсем нет Дня пехоты. Несправедливо это, но так уж сложилось. И даже если этот праздник введут официально, то вряд ли он приобретет широкую известность. Возможно, из-за природной скромности этих основных рабочих лошадок войны. Тут ведь как? Сам себя не похвалишь? Ни одна собака не похвалит. «Ходи, как оплеванный». Но есть среди всех военных праздников еще один, полусекретный, неотмеченный в календарях красным цветом. 5 ноября, день военной разведки. Отмечают его разведчики в своем узком кругу, без шума и понтов, как говорят сами разведчики, глубокой ночью, накрывшись с головой одеялом и закусывая вареными огурцами, чтобы хруста слышно не было. Разумеется, в девятой роте этот праздник был одним из главных и почитаемых. В актовом зале торжественно зачитывались приказы о присвоении очередных званий офицерам и награждении их медалями за выслугу лет. Курсантам же доставались ценные подарки, благодарности и снятия ранее наложенных взысканий. Главным же гвоздем программы был концерт художественной самодеятельности курсантов роты, на который старались пролезть всеми правдами и неправдами все, кто только мог. Ибо концерт того стоил. Кто его знает, как так вышло, но по-настоящему талантливых людей в девятой роте всегда хватало. Чего стоил, к примеру, знаменитый дуэт братьев-близнецов Сашки и Сереги Лавровых. Этим орлам ничего не стоило скромно притопать в воскресенье на танцплощадку в городском парке, скромно пристроиться где-нибудь в уголочке, у стеночки и начать выдавать под израненную во многих драках гитару. И все. Через пять минут штатный ансамбль танцплощадки оставался не у дел, а вся аудитория танцплощадки обступала братьев плотным кольцом и был сей знаменитый дуэт выперт из училища за удалые пьянки и самоволки и стал на гражданке лауреатом всесоюзного конкурса золотой камертон но это позже а дивный плесун валерка доценко всего знаменитой десантной цыганочкой а вовка зубков всего бардовскими песнями Да, были люди. Однако супергвоздем самодеятельности девятой роты были, конечно же, спектакли. Точнее, это не было спектаклями в их привычном понимании, ибо традиционные рамки всего жанра были размыты до полнейшей прозрачности. Объединяла их лишь общая тематика сюжетов. Вначале на сцене вдохновенно предавались разврату враги, белогвардейцы, махновцы, фашисты в оккупированном париже. По ходу дела враги обсуждали планы операции по борьбе с нашими буденовцами, партизанами, борцами сопротивления. Один из врагов, естественно, оказывался нашим разведчиком и подавал нашим условный сигнал, когда враги доходили до необходимой кондиции. лихим налетом, Наши вламывались в ее гнездо разврата и очень красиво задавали врагам перцу с тщательно отрепетированными рукопашными схватками под аккомпанемент пальбы холостыми патронами и поросячий визг девиц легкого поведения без безнравственных подружек подлых врагов. Здесь надо признаться, увы, желающих исполнять роли врагов всегда было больше, чем претендентов на роли наших. И то сказать, развалиться в кресле, на глазах у сидящего в зрительном зале начальника политотдела, да в распахнутом белогвардейском мундире, да нагло лапая веселенькую, приглашенную подружку-статистку, да распевая пьяным голосом, «Мой отец в октябре убежать не успел». «Но для белых он сделал немало!» Или скакать в черной эсэсовской форме верхом на стульях, маша пивными кружками, да вокруг стола, на котором задирают ножки, в пьяненьком конкане все те же подружки и статистки, да распевая при этом во всю глотку Хорст Вессель. «Это ж какой кайф! Вы только представьте!» Присутствующее в зале начальство пыхтело от досады, но, увы, формально придраться было не к чему. На то они и враги, чтобы выглядеть столь отвратительно, тем более все равно им сейчас банок накидают. Подготовка к очередному концерту в честь дня разведки была в самом разгаре, когда слухи о незаурядных способностях Ауринша в области хореографии Дошли до Вовки Зубкова. В этом году подготовку концерта взвалили на него. «Марик!» — разыскал Зубков его в спортуголке. «Ай, да сюда, дело есть!» «Говори, что за тело!» — отозвался Ауринч, не отрываясь от зашивания разорванной дермантиновой шкуры борцовского мата. «Такое дело, Марик! Надо на концерте выступить!» Степ долбить умеешь? Степ — это что, шаг? Это по-английски шаг. А вообще это танец такой, тететка. Бацаешь? Нет, не бацаю. Блин, Марик, надо научиться. Вот такой номер пропадает. Что за номер? Короче, сюжет такой. Идет совещание в генштабе НАТО. Они там все бухают, с бабами обжимаются, ну и все такое. И тут же висит карта Союза, и они по ходу дела решают, как с нами войну начать. Потом один генерал заявляет, «Господа, я решил порадовать вас небольшим сюрпризом и пригласил сюда любимца Бродвея, знаменитого Джимми Сноу». Бабы визжат, мужики аплодируют. И тут появляешься ты, негр. В клетчатых штанах, в белых перчатках, в канотье при бабочке. Ну, все дела. И фигачешь чечетку. Штатники же все от нее торчат. И втихаря карту переснимаешь с их планами. У тебя с понтом фотоаппарат в бабочке. Ну, типа ты наш разведчик. Все генерали в Атасе? Бабы в экстазе лезут к тебе отдаваться. Тут один поддатый генерал, из южан, видать, начинает возбухать, в том смысле, что нефиг всяким грязным нигером тут отираться и пытается въехать тебе в дыню. Ну, ты его так культурно бортанул, сдал с рук на руки, и гордо так сваливаешь. А потом встречаешься с нашим резидентом. Это я, скорее всего, буду. И он тебе говорит, что за добытые сведения чрезвычайной важности указом советского правительства ты награжден орденом Ленина. Ну, а ты служу Советскому Союзу. Ну, как? Володя, я извиняюсь, конечно, но это же. Ауринч на секунду задумался. А, полная лажа, вот, так не бывает. Ну, блин, мне еще критика только не хватало. Да что ты вообще в таких вещах понимаешь? Кое-что понимаю. Да я не про то, не про оперативную работу. Это ж, блин, драматургия, ну. Драматургию я тоже изучал, так неправильно. Очень низкий класс. Да тебе-то какая разница, если народу нравится? А если народу будут, например, наркотики нравиться? На концертах надо будет в зал закись азота выпускать или дым от марихуаны. Марик, ну не занудствуй ты, а? Но если нормально выступим, всех увольнений отпустят. Трудно тебе для ребят постараться? Ну, если только так. Хорошо, я попробую. Но, имея в виду, я остаюсь при своем мнении. Это не искусство. Ладно, ладно, тонкий ценитель. Как и можно было предположить, спектакль имел с ног сшибательный успех у почтенной публики и впоследствии даже занял первое место на окружном смотре художественной самодеятельности. Сплошь и рядом такое бывает, когда вещи имели большой успех при весьма прохладном отношении к ним самих авторов. Взять хотя бы Конан Дойля, но не любил он своего Шерлока Холмса, халтурой, видите ли, считал. Или Стругацкие от своего «Трудно быть богом» не в восторге были, и что с того? Ничего, другие оценят.